Глава 7. Приехав домой, я застал у себя поручика Сухотина, который с нетерпением ждал моего возвращения от Г. Второе свидание с Распутиным, безусловно, давало надежду на дальнейшее мое сближение с ним, необходимое для поставленной нами себе задачи. Но чего стоило таким путем подойти к этой цели? После этих встреч у меня осталось непреодолимое чувство какой-то загрязненности, Так по существу ужасно была вся обстановка поклонения этому грубому и наглому мужику, его иступленных почитательниц. Между прочим, при последнем моем разговоре с ним меня особенно неприятно поразило предложение Распутина, обращенное к МГ, участвовать в его кутежах, и я не мог отогнать от себя тяжелые мысли о том, что нет пределов влиянию этого негодяя и нет границ порабощения слабых натур. Разве он способен щадить чистоту, и наивность нерассуждающей веры. Вечером я сказал старцу по телефону, что не могу ехать с ним к цыганам, так как на завтра у меня назначена в корпусе репетиция, к которой я должен усиленно готовиться. Подготовка к репетициям действительно занимала у меня много времени, благодаря чему мои свидания с Распутиным на время прекратились. Однажды, возвращаясь из корпуса и проезжая мимо дома, где жила семья Г, я встретился с МГ, Она меня остановила. «Как же вам не стыдно? Григорий Ефимович столько времени вас ждет к себе, а вы его совсем забыли. Если вы к нему заедете, то он вас простит. Я завтра у него буду. Хотите, поедем вместе?» Я согласился. На следующий день в условленный час я заехал за МГ. Меня продолжала мучить мысль. «Неужели она решилась бы вместе с Распутиным поехать к цыганам?» и что будет она мне отвечать, если я ей прямо поставлю вопрос об этом? Когда мы сели в автомобиль, я сказал ей, «Что означает предложение Григория Фимче взять вас вместе с нами в новую деревню к цыганам? Как надо понимать его слова?» МГ смутилась, и на мой вопрос не дала мне прямого ответа. Я почувствовал, что мой разговор был ей крайне неприятен, и потому прекратил его. Когда мы доехали до «Фонтанки», Моя спутница попросила меня остановить автомобиль и сказать шоферу, чтобы он ждал нас за углом. Это требовалось, потому что Распутина нельзя было посещать просто и открыто. Его охраняла тайная полиция и записывала имена всех тех, кто к нему приезжал. А между тем МГ знала, до какой степени моя семья была настроена против старца и прилагала все свои старания к тому, чтобы мое сближение с ним оставалось тайной. Мы дошли до ворот дома номер 64 по Гороховой улице, прошли через двор и по черной лестнице поднялись в квартиру Распутина. Дорогой МГМ не рассказала, что охрана помещается на главной лестнице, а в состав этой охраны входят лица, поставленные от самого премьер-министра, от министра внутренних дел, а также от банковских организаций, но каких именно она точно не знала. Она позвонила. Распутин сам отпер нам дверь, которая была тщательно заперта на замки и цепи. Мы очутились в маленькой кухне, заставленной всякими запасами провизии, корзинами и ящиками. На стуле у окна сидела девушка, худая и бледная, со странно блуждающим взглядом больших темных глаз. Распутин был одет в светло-голубую шелковую рубашку, расшитую полевыми цветами, в шаровары и высокие сапоги. Встретил он меня словами «Наконец-то пришел, а я ведь собирался было на тебя рассердиться. Уж сколько дней все жду-дожду, а тебя все нет». Из кухни мы прошли в его спальню. Это была небольшая комната, несложно обставленная. У одной стены в углу помещалась узкая кровать, на ней лежал мешок из лисьего меха, подарок Анны Вырубовой. У кровати стоял огромный сундук. В противоположном углу висели образа с горящей перед ними лампадой. Кое-где на стенах висели царские портреты и лубочные картины, изображавшие события из священного писания. Из спальной Распутин провел нас в столовую, где был приготовлен чай. Там кипел самовар. Множество тарелок с печеньем, пирогами, сластями и орехами, варенье и фрукты в стеклянных вазах заполняли стол, посередине которого стояла корзина с цветами. Мебель была тяжелая дубовая, стулья с высокими спинками и большой громоздкий буфет с посудой. На стенах висели картины, плохо написанные масляными красками. С потолка спускалась и освещала стол бронзовая люстра с большим белым стеклянным колпаком. У двери, выходившей в переднюю, помещался телефон. Вся обстановка распутинской квартиры, начиная с объемистого буфета и кончая нагруженной обильными запасами кухни, носила отпечаток чисто мещанского довольства и благополучия. Литографии и плохо намалеванные картины на стенах вполне соответствовали вкусам хозяина, а потому, конечно, и не заменялись ничем иным. Было видно, что столовая служила главной приемной комнатой старца, в которой он вообще проводил большую часть своего времени, когда бывал дома. Мы сели к столу, и Распутин начал угощать нас чаем.